Глава четырнадцатая Как же меня пробрало! Снова эта чёрная пелена перед глазами, и в следующий момент каким-то волшебным образом я знаю, что делать, и активирую ауру. Такую тёплую и приятную, которая дарует мне ощущение битвы. Она не на каждый день, словно её создали и придумали лишь для самых тяжёлых сражений. от которых она и питается, а ещё от моих эмоций. Я когда услышал, что мои девушки в беде, то они просто зашкаривали. Как же я был обеспечен, когда думал, что всё в порядке, и Лифа с Листой справятся сами со всем. Но оказалось, что далеко не совсем. Всё происходило как во сне, в котором я мог управлять своим телом. Вот только чувство силы говорило, что это не может быть реальностью, и, возможно, я сплю. А кролик умница. Нужно будет её потом приласкать. Но пока не могу, мои руки заняты. Они гладят девушек, которые уткнулись в мою грудь, и при этом громко рыдают. Что удивительно, я не могу сейчас скинуть эту пелену. Хотел, но она не хотела. Просила битвы и крови. Много крови. А еще наказание для тех, кто ее разбудил. Откуда этого мне, даже не знаю. Но я столько миров прошел, что вариантов вагон и маленькая терешка, что соразмерно с аппетитом Жорика. Возможно, я и начал бы переживать, если не в злость. Она не давала никаких шансов другим эмоциям, затмевая собой всё остальное. Злился я на эту хрень, которая вылезла не пойми откуда. Злился на себя, что не обеспечил достаточную охрану и безопасность своих девушек. Также ещё за то, что не прикончил тут тварь своими руками. Но только не на Кату, она молодец. Вот стоило только им обнять меня, и аура стала спадать. Они, как два милых и маленьких бульдозера, которые сломали плотину гнева, и дали шанс проникнуть в меня человеческим чувством. Краем глаза я видел, как клан смотрел на меня с опаской, но это меня не оскорбляло. Я очень хорошо их понимаю, однако девушки, мои девушки без раздумий бросились мне на шею. Так и снова стал собой, но это не означает, что я все забыл. Сенька это, но не за твои он шел. Просто она закинула его в этот мир ради охоты, сдала мне ее бездна. Есть еще рядом похожие. — И есть, — хихикнула она. — Отправить? В принципе, я могу. Ничего страшного не будет, они как бы нарушают баланс. — Давай, — согласился я и слегка зарычал, а девушкам всё равно, они продолжали меня обнимать. Мы так простояли ещё несколько минут, прежде чем я заговорил. — Всё хорошо, не бойтесь, всё закончилось, — постарался я их успокоить. — Угу, — в один голос сказали они, не отпуская меня. — Наверное, я ещё тот успокоитель. После слов «а все хорошо, вам нечего бояться» раздался еще один рев, от чего девушки опять сдрогнули. А затем случилось нечто необычное, даже для меня. В небе появился большой красный глаз с чёрным зрачком и раскололся на части. Из него выпрыгнуло горилло, больше похожее на кинконга, только вся покрытая шрамами и броней, а еще у него были закрученные рога. Вот эта самая горилла притащила сюда другую тварь, которая, ой, как похожа на ту. которая откусила голову кота Или мне нужно говорить не Ката, а маленькая Кая? Нагло и по-хозяйски горила, держа за хвост тварь, швырнула ее на землю и стала бить себя в грудь, показывая, кто в доме хозяин. Я с ней был солидарен, а он полностью унизил ее. Поэтому оставаться он тут не захотел и сразу убежал прочь. Как бы этот регион, только избавившись от одной проблемы, не получил другую. Соклановцы мигом перестали смотреть на меня и стали активно готовиться к битве. «Да это они зря. Меня не дам им ни малейшего шанса». Осторожно отстраняюсь от девушек и активирую свои блинки. Остатки ауры я еще ощущал на себе, но даже без нее мне и так хватит сил. Тварь только встала на лапы, как я приземлил ее ударом молота по хребту. Крепкая зараза. «Еще удар, еще!» Она визжит, непонятно от боли или ярости. Бездна смеется, и я улыбаюсь. Пусть это не та, но реально похожа. Именно на нее и зальется моя злость. Месил ее молотом от души, а затем сменил оружие и рубанул по хвосту, которым пару раз пыталась меня достать. Крепкий он, да, только это не спасло его. Я отрубил кончик хвоста, и тварь еще сильнее завязала. А мне было плевать. Я снова стоял над ней без жалости, забивал молотом, нанося удары со скоростью отбойного молотка, не забывая при этом усиливать свои руки. Может, нам как-то его остановить? предложил Шатун, который уже устал следить за этим избиением. На него посмотрели все остальные, как на дурака. — Ага, иди попробуй, — усмехнулся ехидно комбат. Тут он и понял, что сморозил глупость, но все равно не сдался. — Так это ктоническое чудовище мертво уже минут как пять. Варк действительно увлекся и забивал молотом и без того уже искореженное тело, которое давно перестало дышать, и, судя по всему, он не собирался успокаиваться. «Пусть выпустит пар. «Ему это сейчас очень нужно», — сказал свое слово комбат. Он понимал, насколько большой стресс получил Варк и его состояние свидетельства сейчас об этом. Когда он закончил, то, как ни в чем не бывало, собрал всех своих и открыл портал, чтобы уйти отсюда. Вот только случилось снова то, чего никто не ожидал. Тваря жила и стала шевелиться. «О, так ты еще жива!» — с довольной улыбкой произнес Варк. «Тогда ты пойдешь со мной». Клан Варга, удивлённо и с открытыми ртами, следил за тем, как он схватил за остаток хвоста эту страшную тварь и потащил её в портал. Она, само собой, вначале пыталась его сожрать, но, получив попасть, и уже хотела только убежать. Да только куда? Наверное, она не ожидала столкнуться с чем-то пострашнее, чем она сама. «Но вот как можно быть такой тупой тварью?» Она пыталась меня цапнуть и каждый раз получала по морде... В итоге всё закончилось тем, что я закинул её в своем замке в картину и стал любоваться своей добычей. Увидев такое представление, шкетский архимаг закатил глаза и вздохнул с горем. Он понял, что раз я одолел и привёл побитую, как собаку, эту тварюшку, то ему здесь ещё долго придётся сидеть. И в этом он был прав. Жить я собираюсь долго, но ничего, я постараюсь сделать так, чтобы у него появилось много друзей вокруг». После картины я провёл ещё пять минут с девушками и откачал лифу своей кровью. Девушки, конечно, были в шоке, но сказали, что в норме, и я могу идти по своим делам. Понимают, что в другом мире я был не просто так, и это правда. У меня там сейчас, ой, сколько много ещё дел. А потому я рванул туда, как только освободился. В зале с порталом сидел уставший Жора на попе и медленно жевал свой бургер. Он у меня молодец. Пока я там бегал, то мелкий перенес все, что попалось интересного у под подруги. Я тоже не стал ничего делать другого, кроме того, что выносил все нам нужное. Даша время подходило к концу. Из интересного я нашел голема-паука и Голему, похожего на машину. Их тоже сейчас восстанавливали, и я с радостью забрал их, и всю документацию тоже. Когда количество големов перевалило за тысячу, я не думал, что меня можно еще чем-то удивить, но ошибся. Очень приятно ошибся в том плане, что в самом конце этого самого места меня таки ждал мой сюрприз. Когда я взором проверил, что находится за массивными створками, то ужаснулся, а когда понял, что створки забыли закрыть, если покрутить тут один вентиль, то они открываются. Правда, немало на это ушло моих сил. Возможно, они магией открывают это место, но я пошел по пути силы. Двери были настолько тяжелыми, что у меня чуть пупочек не развязался от натуги. но она того стоила. Обычно в таких местах в самом конце тебя ждет финальный босс, а тут прям слов нет. Я попал в святую святых, а именно в библиотеку. Небольшая, но сильно укрепленная. Здесь в три ряда находились столы для чтения и примерно 10 книжных шкафов с аккуратно расставленными книгами. С моей библиотекой, конечно, это не сравнится, но и книги здесь были одной только тематики и немалой ценности. если попадут в правильные, то есть мои руки. А как с ней быть, дома уже разберёмся. Мы с Жориком за две ходки вынесли все книги, и при этом даже не спотели. «Ням!» — спросил что-то на своём Жора, стоя у портала. «Да фиг его знает!» — не знал, что ему ответить. «Вроде всё забрали. Можем, в принципе, ещё остаться и подраться, когда их барьер упадёт. Да, может, такая возможность точно будет». Жорик театрально закатил глаза и тут же шагнул в портал. Таким образом показал мне, что думает о моих идеях, которые противоречат его религии. А она у него вся завязана на вкусной еде. Вот ей он и побежал сразу поклоняться. А я не отставал, так как тоже устал, и еще меня слегка трясло. После использования ауры пошел откат, который нехило так напрягал. Полина и Катя в некотором роде удивительные. Совсем недавно чуть не погибли, а теперь сидят на кухне и весело смеются, вспоминая сегодняшние события. Наверное, это даже хорошо, что они у меня такие. Другие могли бы и кукухой поехать. Кстати, Ката тоже тут, рядом с ними. Её прям-таки засыпали морковками, а она лежит на столе и балдеет. Как бы реально её не перекормили. Смерть от еды. Это только Жорик может мечтать о таком. Думаю, для него это был бы идеальный конец. Должен ещё отметить, что Ката очень странная. Она дочь и но жадная не к идее о класске. Вот когда ее гладишь, она прям вся дрожит от удовольствия. Видимо, поэтому ее и отдали нам на время. Там от нее уже все устали. Вот только она явно не знала, куда попала. Кроме взрослых, тут есть еще две мелкие, готовые 24 часа гладить и нянчиться с ней. На кухне я быстро перекусил и пошел спать. У меня оставался еще час, который я решил использовать максимально эффективно. Уснул я в своей кровати, а проснулся уже не в ней. Оказалось, что у системы тоже есть определенное чувство юмора. Даже бездна не хихикает, надо же. Вероятно, удивилась такому повороту событий. Вот реально, какого хрена я лежу голый на снегу, да еще и посреди снежной бури? Такое классное место слов нет, кроме одних матов. Стал быстро одеваться, пока ничего себе не отморозил и понял, что одежда здесь совсем не спасает. Хорошо, что хоть кожа у меня непростая, да и регенерация, наверное, тоже помогает. В мокрой одежде такое себе удовольствие находиться здесь. Вы были отправлены в мир Норванденгольд. ден гольд Внимание. Этот мир повышенной сложности, в чем вы в скором времени сможете убедиться сами. Внимание. Ваша главная задача в этом мире — выжить. Внимание. Это свободный мир, где сошлись схватки две силы — система и синий план. Внимание. Постарайтесь просто не умереть. Что-то мне это все уже перестало нравиться. Особенно, когда я увидел... Первую опасность. Реально, я тут меньше десяти минут, а мне уже не по себе. А все потому, что я только что увидел здесь волка». Ну и улыбнулся сразу. Конечно, он сразу зарычал в мою сторону, но как-то лениво. Однако я рисковать не хотел, и, достав лук, выстрелил в него. Это было моей ошибкой. Понял я, когда волчара просто отбил мою разрывную стрелу своим хвостом, а затем посмотрел на меня, как на идиота. «Ну, Варк, ты молодец». Наверное, не стоило ещё два раза повторять данный способ знакомства. Мне, конечно, удалось его заинтересовать, и поэтому сейчас я убегаю, блинками и платформами, а он бежит за мной и не отстаёт. Из минусов он оказался магическим, и не зря имел белую шкуру. Пару раз кинул меня сосульками, которые мгновенно появились на кончике его пасти. «Какой-то волк-пульмёт», — подумал я, когда уворачивался от его сосулек. «Шёл второй час. Я уже реально матерился». Он достал меня два раза, я же пытался завалить его в ближнем бою, но это было очень странно. Стоило только моему мечу дотронуться до его кожи, и он стал покрываться ледяной коркой, а затем волк рыкнул, и меня откинуло прочь ледяной волной. С виду обычный волк, но внешность иногда бывает обманчивой. Кажется, я разозлил какое-то необычное существо. Больше я к нему не приближался и не пытался завалить. Был еще вариант с другими стрелами, но тратить что-то крутое и сильное на простого волка — это уже перебор. Самое паршивое, что я не понимаю, куда двигаюсь, а по карте видно, что нахожусь на какой-то равнине. Деревья тоже иногда попадаются, но полностью ледяные, возможно, от такой погоды, а может и просто от жизни. Когда я реально устал бегать и продрог до костей, то случилась еще одна странность — волк пропал. А я ведь только на секунду отвернулся. Ловушка, понял я. и забрался еще выше на платформу. Да, время шло, а Волк так больше не появился. Затем я спустился вниз, чтобы попытать судьбу, но его не было. Неужели я ему натоял? Ну, тоже неплохо. Теперь хоть можно отдохнуть. Бездна и Хаус наблюдали за всем происходящим молча. М-да, его удача поражает меня, — молвил Хаус, прибоя в задумчивости. — Угу, — ответила Бездна, потягивая томатный сок. «Встретить ледяную повелительницу — это такая редкость, а вот напасть на нее — такая глупость, – высказался мужчина. «Мне интересно, почему она его не убила?» «А она могла. Одно из древнейших существ этого мира. Ее отличало от других тем, что она была мирной, и чаще всего обходила людей стороной. Не любила она только тварей синего плана. Однажды огненный змей, волкогарис, убил весь ее выводок, пока она была на охоте». «Тридцать дней потом умирал этот змей, но это не вернуло к жизни её детей». «Она играла с ним», — улыбнулась бездна. Она была удивлена его поступком, и ей стало любопытно. Давно с ней так не обращались. А ещё она поняла, кто он. Ведь от него пахнет. «Дурака, моего Аргу всегда везёт», — констатировал он. «Как сказать?» На лице у бездны появилась улыбка. «Ты посмотри, куда он идёт, сам того не ведая». Хаос действительно отвлёкся, но быстро сфокусировался и тоже улыбнулся. «Почему из всех мест он выбрал именно это?» Хаос не мог поверить в такую удачу для них. «Сегодня будет очень весело». «Мне кажется, он очень удивится». «Я думаю, он сперва впадёт в ярость, а потом растеряется». «Ярость?» — взорвал Хаос. «И что дальше?» «Убьёт их всех!» возмутилась бездна. «Некопируемый смех!» «Безумство — это моя любимая фишечка!» «Ну, а я хаос, вообще-то!» — напомнил он ей себе. Бездна лишь иронично усмехнулась, а хаос вздрогнул. Куда меня завела судьба? Почему я это вижу, и как только мне могло так повести? Сейчас сижу на берегу источника и разглядываю, как моется очень эффектная красотка. Это было явно ненормально. То, что я смотрю, ненормально. То, что она здесь купается в бурю, тоже такое себе, а ещё то, что ей очень даже нравится, как мне кажется. Я окунул свой палец в воду, и мне показалось, что его отрезали. Настолько было больно от ледяной воды. Девушка, за которой я наблюдал, была очень молодой. Лет двадцать, а может того меньше. У неё были белослежные длинные волосы почти до пояса и гладкая кожа без шрамов и изъянов. Явно аристократка, а может лентяйка, как сказать. Выйдя на это место, я не мог поверить своей удаче и сразу принял для себя решение, что буду ждать, пока она закончит свое купание. Мне ой, как хочется попасть к людям и снять себе где-то номер. Как вариант еще отжать теплое жилье. А за горячую ванну я готов убить сейчас любого, ну или хотя бы за грелку. Как жаль, что Жорик не со мной. Его, кажется, система опять забыла. Он смог бы найти нужную дорогу, не то что я. Но раз его нет, то я сразу повесил на девушку метку и на всякий случай стал ждать. Это мало ли вдруг она откроет портал и исчезнет мимо. Сижу себе спокойно в невидимости, никого не трогаю. Она меня не видит и моется в ледяной воде, при этом мне не ощущает никакого дискомфорта. Как же все это странно! О, кажется, выходит из воды, и я перемещаюсь чуть в сторону. Нужно передвигаться осторожно, чтобы не выедать себя никоим образом. После того, что я здесь увидел... И придётся меня убить, если вдруг случайно обнаружит. Как же я обожаю свою невидимость простыми словами не передать. Кстати, у девушки здесь был конь, возле которого были сложные ее вещи, и они были сухими. Проверил магическим зрением и понял, что там сложные чары на них. Артефактная работа. Сделал себе пометку «Позже украсть что-нибудь похожее». А может, купить. Хотя я не уверен, что в этом мире ценится золото. Тут явно теплое одеяло подороже золота будет. зуб на зуб у меня уже не попадал от холода. Я молюсь систему, чтобы эта красотка одевалась побыстрее, а она, как назло, делает это очень медленно, словно специально позирует мне. Я бы даже подумал, что так оно и есть, если бы не ее спокойное поведение. Ни единого взгляда в мою сторону не бросила. Да давайте будем думать логично. Я сейчас похож на извращенца, которому явно не станут позировать. Быстрее закричат, чтобы пришли люди, которые мне разъяснят, как правильно нужно вести себя в приличном обществе. Одежда у нее интересная, белоснежные меха и бархатное платье. Вот бы я удивился, если бы у нее были туфли на каблуках. Было у меня желание выйти из невидимости и помочь ей побыстрее одеться, а затем усадить на коня и сказать «Скачи, моя радость, туда, где тепло, и где нет этого ледяного ветра, пожалуйста». Наверное, мироздание услышала мои мысли, и она ускорилась, а затем поступила так, как я и хотел. Вот тут я уже не стал таким осторожным, видя, что она двигается домой не порталами. А еще хочу верить, что она не живет в избушке посреди этого непонятного места. Какой странный конь. Я блинками не успевал за ним, и приходилось напрягаться, но в скором времени, или не очень, мы были на месте и заезжали в деревню, которая больше напоминала городок. И тут, наконец-то, ходили люди, правда, всем своим видом больше похожи на викингов. Ну, система. Интересный мир ты мне подкинула. Тут уже я стоял девушку, мысленно пожелав ей всего хорошего за её помощь. Вошёл в город я через главные ворота и едва не ахнул, когда стражник посмотрел на меня, а затем отвернулся. Вот же совпадение. В городе первым делом нужно провести разведку. Я так и поступил. Забрался блинком на первый попавшийся дом, и решил дальше передвигаться по ним и посмотреть, что там да как. Из приятного было то, что я понимал их язык. Уже половина проблемы решена этим фактом. Точно где-нибудь сниму номер с горячей ванной. Беглая разведка заняла минут сорок, но принесла свои плоды. На карте все больше и больше стали появляться рисунки с надписями. А еще здесь у них было море. Сейчас я стою и наблюдаю, как три воина с голыми торсами спорят между собой. Сколько копий нужно брать с собой в поход? Я уже устал, поэтому уселся на крышу, жевал яблоко и слушал их. — Я вам говорю, Торфельм, черт вас побери, что нужно взять с собой не меньше трех сотен! Рыжий бородач для устрашения ударил себя кулаком в грудь. — Да ты с ума сошел! Да мы полсотни с лихвой хватит! Белобрысый оппонент не сдавался. И такое было минут десять. Триста, пятьдесят, триста, пятьдесят. Один из них вообще стоял и молчал. Ему было скучно. «Достали уже меня! Хватит спорить!» стал он вскоре между ними. «Давайте спросим у него, сколько нам нужно копий. Согласны?» «Да!» — недолго думая рявкнули они, а потом дружно заржали. «А я, был потрясен до глубины своей души. Система! Системушка! Системулька! А это нормально, что они вопросительно смотрят на меня и ждут ответа? На всякий случай я даже оглянулся. А вдруг я здесь не один?» Яблоко, которое я жевал, само собой выпало из моих рук, и самое интересное было то, что моя суперневидимость до сих пор на мне. — Дослась ты уже, чужак, и лучше помоги решить наш спор! — позвали мне меня к себе. И что-то мне подсказывало, что я так и сделаю.